Глава четвертая. Магистр Турменис вынул из меня всю душу, вытряс бесконечными вопросами по всем темам курса, а на закуску ехидно вопросил, в чем нужно выдерживать треснувшую мага-шестеренку для часов большого диаметра. Я устал, разозлился и буркнул первое, что пришло в голову. «В медном купоросе!» Старый черт так удивился, что даже завил хвост кольцом, хотя это у его вида считалось чем-то неприличным. «Верно. Вот можете же, студент Серджилио Амари Стейт. Зачет!» Я схватил сверкающую бирюзой зачетку факультетом менталистики и с облегчением вышел из кабинета. Всё. Сегодня стационарный телепорт больше не работает». Превышена норма переходов. Но завтра я рвану к родителям. повидаюсь с братьями и сестрами, выпью с дедом бутылочку коньяка, потом рвану в горы, покататься на лыжах, побыть в одиночестве. Все же наполненное движением и магией жизнь Академии порой утомляет. Но сегодня хотелось праздника, веселья, безумств, Даже хорошо, что чопорный полуангел уже отбыл к родным. Ас, знаток всех крутых заведений города, и даже в последний учебный день может устроить вечеринку. Довольно улыбаясь, я вернулся в общежитие, поднялся на свой этаж и обомлел. В моей комнате уже горели гроздья мага-огоньков. Два учебных стола, сдвинутые и накрытые занавеской, превратились в рог изобилия. Заполненный всем что могли предоставить ближайшие кафе и закусочные. Сырные булочки и азиатские сладости, запеченная в листьях рыба и тушеная в горшочках мясо, несколько видов упакованной еды, бутылки с вином и сидром, большой могочайник и огромная моя чайница рядом с вазочками варенья, медом, лимоном и пучками трав. «Да!» Маги, угодившие в Академию из человеческих и гномьих земель, поначалу очень удивляются, От отчего боевики духи инкубы пьют чай, травяные отвары и очень-очень редко слабенький мед, вино или сидр. Всё просто. Боевики легко впадают в боевое безумие. Духи от хмеля теряют ориентацию в пространстве и падают, а мы, инкубы... Можем увлечься и выпить донора досуха, поэтому стараемся никогда не терять голову в публичных местах. Вот дома, среди других инкубов, можно. У стола хлопотал один из пятерки аса. Похоже, мы единственные, кто остался в общаге этой ночью. Увидев меня, боевик помахал мне ножом, которым резал хлеб. — Тебя можно поздравить? — Можно! — Я взглянул на стол, чувствуя, как просыпается зверский аппетит. «А где все?» Аспер сказал, что нужно принести твой подарок», пожал плечами парень и продолжил изготовление бутербродов. У меня чуть слюна не потекла, когда под его огненным взглядом хлеб, сыр, ломтик копченого мяса, зелень и помидор сплавлялись в единое целое. «Есть хочу», — жалобно простонал я, — и Макс сжалился, выделив мне пару бутербродов и кружку сока. «Пожуй, они могут задержаться. а Особенно долго подарок выбирает». Я только покивал, впившись зубами в восхитительное произведение бутербродного искусства. Не успел я доживать, как дверь распахнулась, впуская четверых здоровенных парней. Они тащили огромную коробку, перевязанную розовым бантиком, «Твой подарок ко второму совершеннолетию!» Аспер просто сиял, как его парня Я неловко дернул пышный бант, потянул, сорвал крышку и замер. В гнезде из мага пены покоилась очаровательная девушка. Рыжие кудрявые волосы, нежная белая кожа и знакомый серый комбинезон магомеханика, Остальные парни издали возгласы разной степени восторженности. А тот, который резал бутерброды, заглянул мне через плечо и громко сказал, ас ты превзошел сам себя! Какая конфетка!» Девушка вздрогнула, открыла голоса, хлопнула ресницами и неловко села, барахтаясь в магопене, как при львной волне. Я тут же выловил ее, помог встать и принялся разглядывать млея от эмоций, которые захлёстывали всё вокруг. Недоумение, страх, опасения, облегчение и снова страх, когда она разглядела, что вокруг одни парни. Крепенькая, даже бесформенный комбинезон с тремя шестерёнками на груди не может скрыть её высокую грудь. Третий курс. Кожа белая, тонкая и слишком бледная, словно она редко выбиралась на солнце. Тонкие черты лица, огромные зеленые глаза. Среди ярких красавиц Академии она могла бы потеряться. Но мы, инкубы, видим не только внешнее. Мы видим силу души. А она в этой зеленоглазке просто горела. Парни стояли молча, не мешая мне разглядывать подарочек. А вот девчонка занервничала, закрутила головой, явно собираясь сбежать. «Только куда?» Молчание становилось тягостным и разбил его аз. «Серджио!» Инкуб запустил руку в магопену и вынул оттуда гаечный ключ. «Мы вообще-то пошутить хотели и приготовили тебе это. Символ магомеханика. Коробку просто подобрали, под магопену не заглянули». Знали, что ее на лестнице оставил магистр Лирис. Он посуду для лаборатории заказывал. Мы не подозревали, что там девушка. Я не успел открыть рот, как в голове вдруг прояснилось. Девушка в мужском общежитии. Да это невозможно. Или она дух? «Что-то речь говорил такое про защиту, когда мы пытались втянуть через окно парочку бесовок с факультета приколодной химии. Красотки даже прикоснуться к веревочной лестнице не сумели. Те еще были затейницы в постели». Слова полуангела всплыли в голове. «Девственница! Ох, великие предки!» Оставалось только ругаться. А боевик тем временем красиво склонил голову и протянул девчонке руку. «Прекрасная незнакомка! Позвольте помочь вам и прояснить ситуацию. Как вас зовут? Как вы тут очутились?» «Лена. Точнее, Елена. Третий курс магомеханического. Я с земли. В коробке спряталась от неприятностей». «В общежитии есть магички, которым не нравятся мои успехи?» «С земли. Понятно. Бедный магия мир. Я тяжко вздохнул, не зная, как сообщить другу, что он натворил. А Аспир уже рассыпался мелким бесом. «Мы несказанно рады случаю, который привел вас сегодня сюда. Видите ли, у моего друга Серджио сегодня второе совершеннолетие» и мы собрались отметить его в приятной компании. Да только Академия опустела, и нам явно не хватает женской руки, чтобы сделать этот стол безупречным». Врал, конечно. Стол выглядел великолепно с мужской точки зрения. Много мяса, крупные яркие овощи и фрукты, никаких крохотных кусочков и невнятных желе. Или это он так пытался задержать Лену и Лену в комнате? Дело для него бесполезное. Ни капли ее силы он не получит. Магия — тонкая штука. Когда Аспер произнес формулу дарения, все содержимое этой коробки стало принадлежать мне с точки зрения магии. Другие инкубы могут сколько угодно облизываться теперь на эту крошку. Пить ее эмоции смогу только я. Механичка осмотрелась, убедилась, что боевики разбрелись по небольшой комнате, делая вид, что очень заняты. Потом оценивающе взглянула на стол, хмыкнула и сказала, смягчаясь. «Господа, даже моя бабушка не накрыла бы стол лучше. Прошу меня извинить за испорченный подарок. Мне пора в общежитие». «У вас завтра экзамен или зачет?» Не отставал ас, явно собираясь задержать студентку. «Нет, все сдано вовремя», — ответила она, и в воздухе повис безмолвный вопрос. «Что она делает в академии, если нет хвостов?» «Просто я не успела получить портальное кольцо», — девчонка склонилась над коробкой, выуживая из мага шапку, шарф, варежки, потертую куртку. «Зимы в академии довольно мягкие», — «Но мне показалось, эта одежда совершенно не подходит разгулявшейся за окном метели». «Вы замерзнете», — покачал я головой, подхватывая тонкую ткань из ее рук. Некоторые привычки вбиты в инкубов намертво. Мы неосознанно флиртуем с любой женщиной, попадающей в поле нашего зрения. А первое правило флирта — будь галантен. Подавай пальто, выдвигай стул, целуй руки». Самый строгий этикет дает возможности для соблазна. Легкое касание, теплое дыхание на щеке, взгляд глаза в глаза. И вот уже интерес перерастает в страсть, наполняя демона соблазна силой. К моему удивлению, девчонка словно не заметила моих действий. Невозмутимо намотала на шею шарф, натянула невзрачную вязаную шапку. Причем ее невозмутимость не была наигранной. Боевики этого не видели. Но мы с Асом чувствовали ее эмоции, читали их, как открытую книгу. На минуту я растерялся, не зная, что предпринять. Тогда приятель многозначительно на меня посмотрел, потом перевел взгляд на свою пятерку, и к беседе немедля подключились боевики. Они наперебой стали приглашать девушку попробовать что-нибудь, налили сок, Рассказали пару очень приличных с их точки зрения анекдотов, Елена сама не заметила, как очутилась на кровати полуангела с бокалом и бутербродом в руках. С одного бока ее подпирал могучий Белэйс, маг антрацитник сильнейший на своем курсе. С другой ужом вертелся свон, маг воды и очень неплохой мечник. Парни расстилались перед ней, но уважительно. Рук не распускали, прислушивались к словам, подкладывали куски в тарелку. Я на миг завис, не понимая, чем вызван такой искренний интерес без сексуального подтекста, пока не услышал, что Лена объясняет им теорию упругости, приводя в пример их собственное оружие. «Стало понятно, что хитрые боевики нашли себе репетитора под чертовыми магомеханики» симпатичного, спокойного, способного объяснять все на том уровне, который дается боевым магам. Я восхитился. Вот что значит слаженная боевая пятерка. Моментально оценили, провели операцию и захватили в плен. На данный момент Фриз уже уговаривал Лену помочь ему с гидродинамикой, а свом с основными уравнениями а споглядывал на своих с весьма довольным видом, ведь после предложения оплачивать занятия и кормить репетитора девушка закусила губу, явно собираясь согласиться. «Мне все было понятно. Семья далеко, на королевскую стипендию не разбежишься, а девушкам для счастья нужно не так мало. Конечно, всем и тут маги, аристократы, но плохие времена бывали у всех». Так что парни, понимающие, отвлеклись, давая девчонке минутную передышку на принятие решения. «А можно...» Тут Лена глубоко вздохнула, словно собралась нырнуть в глубокую воду. «Можно, вместо оплаты вы меня по очереди будете провожать? На занятия, из занятий, как охрана». Ас медленно развернулся к ней. «Вас кто-то обижает, Елена?» он был вежливый, но на месте обидчика я бы уже мылил веревку. «Не то чтобы, просто мне будет проще приходить на лекции в сопровождении замялась она. «Я лично буду провожать вас до конца года, если наша пятерка сдаст зачет по магомеханике магистру Турменису». «О, да ему сдать совсем несложно», — девчонка расцвела такой улыбкой, что у меня отдернулся глаз. Она вообще понимает, что делает? Так, улыбаться инкубу? Только мне не нужно, чтобы кто-то счел нас пары. Поэтому будет лучше, если меня будут провожать все, как родственники или братья. Девчонка даже не поняла, что угодила в самую точку. Боевые пятерки очень часто обменивались кровью, становясь братьями в магии. Отсюда и взаимопонимание с большей долей эмпатии и практически родственное отношение не только друг к другу, но и к семьям магов, я увидел, как бойцы дружно выпитили грудные клетки, готовясь встать на защиту той, которую они так внезапно и непринужденно приняли в свой круг. Аспер, их командир, покачал головой, но возражать не стал». Парни же вновь переглянулись и на доли секунды сосредоточили взгляд на самом мелком в их команде, на Иктисе. Этот маг выглядел сущим несчастьем, длинный, тощий, худой, да еще в очках. Но среди громил лучшей пятерки боевого факультета он был самым опасным, потому что в его обязанности входил сбор информации. «Я до сих пор помнил жуткое ощущение, что меня вывернули наизнанку, когда этот доходяга решил потренировать на мне свои навыки. А ведь я сильный менталист, инкуб». Иктис внимательно осмотрел бутылки, выбрал легкий сладкий сидр, потом ненавязчиво услал свона за водой для чая и приступил к расспросам. Все остальные дружно делали вид, что им не интересно, Но маленькая точка чуткого уха мелькнула на мочке у каждого. Я решил прикрыть свое любопытство приготовлением чая. Это традиция инкубов. Правильно смешанный сбор может успокоить или взбодрить, придать сил или уничтожить страх. Под неспешную болтовню Иктиса я почему-то решил приготовить чай для подарочка. Что заложить в основу? Ягоды облепихи, яркие и сочные, как ее волосы. Вот сейчас она рассказывает, как повисла на заборе, убегая с братьями от сторожа. И это кажется логичным. Но я не спешил. Может быть, красный чай? Чуть терпкий, как ее воспоминания о школьных годах. Или... Вот теперь мне захотелось сыпнуть в чайник целую пригоршню калины — горькой ягоды, пленяющей своим пронзительным цветом. Лена рассказывала, как попала в академию. Коротко, без громких слов, но в ее эмоциях сквозила та самая горечь. Иктис продолжал вести беседу, подливая сидр. Иногда смеша девчонку, иногда подкалывая — и, наконец, вытянул из нее подробности ситуации «Лучшее на курсе», — поставили в пример. «Дочь Верховного сочла унижением». «Я так взъярился, что вода сама забила ключом прямо в чайнике». «Девиц, которых она упомянула, я знал. Яркие, сильные, беспощадные. Их благородная кровь давала им силу, но не давала умений». Из кувалды можно сделать ювелирный пинцет, но над заготовкой придется много работать. Эти же магички считали, что шарахнуть сырой силой быстрее, проще, и больше времени останется на болтовню и магазины. По сути, каждой из них уже было приготовлено теплое местечко или пафосный родовитый супруг, так что они могли не стараться в учебе. Однако желание быть первыми во всем причудливо сплеталось в них с ленью и завистью. «Опасный коктейль!» Вслушиваясь в незатейливый рассказ, боевики невольно начали двигать плечами, разминать шеи, словно готовились к бою. Лена как-то отметила этот факт и закрылась. Перевела все в шутку, попросила у меня чашку чая — А я, с трудом сдерживая злость, смешал для нее сонный сбор, понимая, что просто никуда я сегодня не отпущу. С дочери Верховного станется оставить в комнате Лены какую-нибудь магическую гадость. Пятерке хватило моего короткого шепота. Едва глаза Елены закрылись, ее тут же уложили на постель полуангела, укрыли, навесили полог тишины, и фриз... Разведчик группы выскользнул за дверь. В женское общежитие его не пустят, но у него хватит умений провести диагностику и в случае опасности разрядить ловушку через окно. Разобьет стекло? Ерунда. Сам оплачу замену. Только бы чистый свет этой души больше не омрачался горечью и болью. Фрис вернулся нескоро, но усмехнулся так похабно, что даже я догадался, что он переместил ловушку к ее создательнице. Мы дружно сдвинули бокалы с Сидром и обратили внимание на закуски. Потом парни отвлеклись. Кто-то нашел у меня каталог флаеров и уткнулся в картинке, кто-то решил подремать прямо на полу, а я воспользовался моментом и подсел к Асу. «Объяснишь?» Тот дернулся, потом взглянул на своих парней, словно искал у них поддержки. Икти смахнул рукой «Признавайся» и снова уткнулся в конспект, который я еще утром бросил под кровать на удачу. «Ты, наверное, замечал, что я иногда делаю странные подарки?» «Конечно», — я энергично кивнул. «Так вот, это мой дар» — с большой буквы. «Сопротивляться ему нельзя. В юности пытался». «Сделал только хуже». Инкуб-боевик поморщился. «С другой стороны, я не могу делать подарки намеренно. Кому дарить, тоже выбираю не я. В общем, прабабка это называла «рука судьбы». Или как-то так. «Девчушка тебе зачем-то нужна, серджо Не упусти. И не обижай. Мои парни присмотрят». Я хмыкнул. «Мне не нужны были предупреждения». «Какой темный откажется отличного десерта? Другое дело, что не стоит спешить. Быстрая атака с последующим охлаждением сильно портит вкус. Гнев, печаль, тоска и разочарование весьма неприятны на вкус».